Начинаем, Начинаем веселый урок. Сегодня мы поговорим о правильном употреблении некоторых слов. Каких слов? А это вы сейчас сами увидите. Вот представьте себе такую картину. На дворе мороз, а я собираюсь выйти на улицу без шапки. Что вы мне скажете? Николай Владимирович, простудитесь. Ой-ой-ой-ой, оденьте -ой -ой -ой -ой. шапку. Спасибо, друзья мои. Спасибо за заботу, но только вот «Оденьте шапку» или «наденьте шапку». Как правильно. Я хочу, чтобы вы проверили себя, когда надо говорить «одеть», а когда «надеть». Вот, пожалуйста, заполняйте мои паузы. Сделаем такое э, упражнение. Он начал одеваться. Сначала костюм. Ну, договаривайте. Одел. Нет, надел. Потом ботинки. Что сделал? Надел. Одел. Затем стал пальто. Одевать. Да надевать. А потом уж стал младшего брата тоже. Одевать. одевать. Ну, тут-то просто. Вот с простого мы и начнем. Одевать можно кого-то. Например, брата, сестру, куклу. Верно, верно. Но кукла это уже... Не кто-то, а что-то. Ну, ну что-то можно тоже одевать. Например, деревья одеваются листвой, а горы снегом. Правильно, правильно. А еще одеваться можно во что-то. Например, оделся во все белое. А можно чем? Река оделась льдом. Чем оделась? Льдом. Прекрасно, прекрасно. А теперь возьмем слово «надевать». Надеваем мы всегда что-то на кого-то или на что-то. Значит, если я пошел без шапки, что мне надо сказать? Ай-яй-яй-яй! Николай Владимирович, наденьте шапку! Правильно, правильно. А сейчас что я делаю с очками? Надевайте их на нос. Верно. А я придумал свое правило. Если подразумевается на, на голову, на себя, на нос, значит надеть. Если этого на нет, то одеть. Ну что ж, друзья мои, по-моему, это правило несколько упрощенное, но тоже верное. А теперь, когда вы разобрались в употреблении слов одеть и надеть, можно вернуться к моему упражнению. Смело подсказывайте мне. Итак, он начал одеваться. Сначала костюм надел, надел. потом ботинки надел. надел, затем стал пальто надевать, надел. а уж потом стал младшего брата тоже одевать. одевать. Молодцы! Молодцы, вы способные ребята. Вот вам за это по конфетке. Спасибо, спасибо. Спасибо. Саша, вы что делаете? А? Я кушаю. Не, не может быть. Как не может быть? Вот смотрите, беру конфету. Вот. Ну, И кушаю. Да не может такого быть! Алек, возьмите свою конфету. Да. Откусите. Ну, что вы теперь делаете? Я ем. Правильно. А вы, Саша, что делаете? Я ничего. Я уже все скушал. Дорогой мой, я вижу, вы просто не знаете, когда употребляется глагол кушать. Как это не знаю? Глагол кушать употребляется, когда хочешь есть. Да нет. Глагол кушать употребляется только в повелительном наклонении и в неопределенной форме при вежливом или ласковом приглашении к еде. Например, кушайте, пожалуйста, дорогие гости. Или «дети, идите скорее кушать». А во всех остальных формах глагол «кушать» употреблялся только раньше, в разных подобострастных выражениях. Например, говорили «барин кушаю». Да. А уж про себя в первом лице и раньше глагол «кушать» не употребляли. Нет. Так что запомните, никогда нельзя говорить «я кушаю», а можно только говорить «я ем». Вы довольны моим объяснением? Довольны А когда человек доволен, он что делает? Ест Нет, он поет Ах. Поет Мы вас приглашаем за стол к нам присесть Немножко покушать, немножко поесть А чтобы не путали кушать Хорошее правило есть Если я, значит, ем простоквашу, простоквашу или джем Кушать могут ты и он Даже если это слон Часы и очки и ботинки на день И белую саблю и черный ремень А можно кого-то во что-то одеть, Пускай это даже медведь. Всех одел, но зато На себя надел пальто. Надо знать, как сказать, Одевать и надевать. Веселый урок окончен.